Глава четвертая. Лиля. С кофемашиной я разобралась не с первого раза. Вот она скопом пользоваться намного проще, и рука уже набита. Правда, человек, когда видит мой арсенал приборов, сразу пугаться начинает. «Ну что поделать? Работа такая!» Не знаю, почему я решила после получения потащить свое новое оборудование с собой. Просто мне так увереннее как-то. Немного волновалась, что подведу Машу на новой работе, но, судя по всему, она и так неплохо без меня справилась. Она ж сказала, что её толком никто не видел. Тогда почему все ведут себя так, словно я им насолила? Нет, мы с ней правда внешне очень похожи. Нас в детстве даже путали, так как практически одинаковые черты лица, голубые глаза и ярко-рыжие волосы выдавали родственную связь с головой. Но не настолько же. Потом Машка стала косить под блондинку, а я пошла в медицинский. И как-то всё закрутилось. Теперь вот, что я тут делаю? А могла себе на завтрак оладушки жарить... И где моя инструкция с обязанностями, в конце концов? Я весь компьютер перерыла уже. Кстати, его содержимое меня слегка напрягло. Куча непонятных отчетов, таблиц, сводок каких-то. Нет, я, конечно, после документов в поликлинике, где можно не то что черту ноги сломать, но в кишечнике проще разобраться, ко многому готова. Но это что-то новенькое. Но делать нечего. Мысленно возложила на голову сестрице все кары, что знала, а сама понесла кофе. «Нахалов, значит. Интересно, как его зовут?» «Точно, там же табличка висит. Порылась в документах. Александр Александрович. Прямо как наш начмед. Сан Санычем его можно звать?» Захихикала. Представила, как этот красавчик бы удивился. «На самом деле не верилось мне, что этот босс такой уж важный деловой. Молодой слишком. Ну и что, что смотрел так строго? Так и не таких видали. Вон, наш зав отделением тоже с виду грозный. а сам на приеме у меня как котенок стеночки жался. Любой мужик, приходящий к проктологу, сразу становится послушным и смущенным. Иногда и агрессивные попадались, но заканчивалось все всегда плюс-минус одинаково. А я многих пересмотрела, так как как раз начмет, зная мою квалификацию, всех своих больших друзей из администрации ко мне направлял, так что я нашу власть видела с самых интимных сторон. Собственно, пару недель назад после одного из осмотров по блату Мне и предложили рассмотреть вариант практики в частной клинике нашего города. Самый лучший. Наверное, надо соглашаться. Хотя страшно немного. Машка вот меня отговаривала. Мол, выскочек никто не любит. А я слишком молодая и наглая. Мне даже тридцати еще нет, чтобы уходить на такой уровень. Типа не потяну я. «Мария Степановна, вас долго ждать». Неожиданно раздался бархатистый голос красавчика прямо под рукой из динамика. «Я аж она скоп выронила». «Ну а что? Я когда нервничаю, часто рассматриваю всякие приборчики. Тем более этот новый. А переживала я сильно. Хорошо прибор под стол свалился. Не зная, куда тыкать, скорее сама себе поднос буркнула, что иду. Ежедневник новенький, что нашла в столе, захватила и чашечку двойного эспрессо. Гадость какая! Это так, если несколько чашек в день выпивать, то никакой молодости не хватит. А я подозревала, что этот босс хлещет кофе литрами». По крайней мере, расходников в шкафу было немерено. Ну и две пустые пачки из-под зерен об этом говорили. Жалко же парня, посадит себе сердечно-сосудистую систему и ЖКТ. Ну ладно, за три дня человека не переучишь. Зашла к нему в кабинет. «Блин, красиво! Я даже не о статном в костюме за широким столом. Тут такой вид на город открывался. Просто бомба! Даже залюбовалась на мгновение». «Мария Степановна, присаживайтесь». И что он сразу так требовательно Я ж точнее Машка, первый рабочий день. До сих пор не знала, как сестра будет выкручиваться, но это не мое дело. — Итак, записывайте. И кофе сюда давайте. Да не сюда, а вот видите место специальное? Не дай бог пятна останутся. Брезгливо возмутился он. — Фу ты! Ну ты какой вредный! Дева, что ли? Хотя, судя по спартанскому порядку на столе, я уже была уверена на все сто в этом. Ну да. «Всего три дня потерпеть. Я готова». Присела я после того, как поставила чашку на специально отведенное для нее место. И понеслось. Через десять минут у меня было исписано три страницы. Голова гудела так, что я слабо понимала, чего вообще от меня человеку надо. «До обеда все. Зайдете, отчитаетесь ко мне часа в два. И, Мария Степановна, я на вас рассчитываю. Все же ваш покровитель был очень настойчив, когда просил меня оформить вас на это место». Но тут надо работать, что я уверен, вы мне и продемонстрируете, как пообещали». «До обеда? дона фонарил что ли? И что за покровитель, прости господи?» У меня возникло желание сбежать в свою родную поликлинику. Там хотя бы я знала, почему терплю неадекватные нагрузки. Тем не менее, сдаваться было не в моих правилах. Поэтому я судорожно кивнула и, прижимая к себе ежедневник, понеслась в приемную. «Вот тебе и отпуск, Лиля. А этому боссу я еще припомню такой подход».